Глава одиннадцатая. Огры. «Все на борту!» Кнут вопросительно взглянул на Фритюфа, дождался кивка. «Отваливаем!» Упершись веслами левого борта в стенку молла, оттолкнулись «Огры». Коротко мелькнула мысль «не сломаем». Почти сразу ее место заняла другая. Как мы тут развернемся? Думаю, седых волос владельцам судов, что стояли у пирсов, мы добавили. Остальных повеселили. Кнут и Фритев в который раз рывали глотки, упражняясь в зоотерминологии. На этот раз в моем личном рейтинге победили копыт на руке бараны. Так ли иначе развернулись. Течением в протоке нас буквально выплюнуло из озера Мёлин, повернув влево, поставили парус. Кажется, я начинаю втягиваться в такой способ перемещения. Кнут. А что за восточный остров? Пристал я с расспросами к пожилому кормщику, как только стало можно. Вёсла втянуты, порты закрыты заглушками, парус поднят и раскреплён снастями. На этот раз рядом с Кнудом оказались и я, да Синдри. Остальные, кроме Бьярни, сгрудились под мачтой, где Хольды вновь разложили свои доски для настольных игр. Оттуда уже неслись азартные крики, слова подбадривания и вопли разочарования во что ни то мережутся. Бьярни остался на месте и с домовидной рачительностью принялся перебирать свой нехитрый скарб. Разве не слышал А кило у нас взглядом корумчий взглянул на Шустрова. И ты Отец рассказывал раз, сознался Синдрин, но как я понял, он туда не ходил, да и знал про тот край мало. Понятно. Удовлетворённо кивнул наш учитель географии. Тогда слушайте. Как оказалось, Огненная земля или Огненные острова потому так и зовутся, что это два острова западный и восточный. Наш западный больше и протяжённее, но и восточный не намного меньше. Очевидно, что названия свои получили из-за вулканической деятельности, а ещё ходили легенды, что когда-то они соединялись как раз в районе Огненных гор, но потом боги повздорили. А сы живущие на нашем что-то не поделилиса ванами, обретающимися на восточном. В результате войны тот мостик, что был между островами, разнесли в пух и прах. Несмотря на то, что когда-то это был один двурогий континент, восточный остров сильно отличался от нашего. Во-первых, там было гораздо теплее, Ещё восточнее, в Северном океане, есть тёплое течение. Оно приносит тёплую воду с юга и одним своим хвостом омывает восточный берег Огрской земли. «Ух ты!» – в своей извечной манере поразился Синдри. «Кнут, а ты там был?» «Где? На востоке?» «Никто там не был!» – мрачно поморщился кормчий Синдри. В тех тёплых водах водятся монстры: гигантские акулы, что размером больше корабля, и огромные морские спруты, способные опутать наш ворон щупальцами и утянуть на дно. И что? Прям никто-никто туда не плавал, никто не возвращался, отрезал кормчий. Вот стану форингом, будет у меня свой корабль, обязательно поплыву узнать, что же там такое. Кнут, ты не забыл, я вернул обоих на землю. Мы про Восточный остров говорили. Кнут по правде сказать, выглядел неважно. Утром еле-еле добудились, несколько секунд он даже не узнавал никого и думал, что по-прежнему в борге. Заметивший это, Фритив недовольно дёрнул щекой и отвернулся. Не укрылся от него и пустой мех, в котором кормщику принесли пиво. Сейчас кнут уже посвежил, но всё равно опухшие глаза и полопавшиеся сосудики на носу выдавали тяжкое похмелье. "Да, точно", кивнул он и надолго приложился к фляге. Там-то хоть вода. Берега восточного острова, по крайней мере, его западное, обращённое к нам побережье, тоже значительно отличалось от побережья Оркленда. У нас только берега Сконланда и частично Смоланда Пологи, а у них там всё известное побережье такое. А вместо наших фьордов у них шхеры, великое множество мелких островков, что усеивают воды вокруг словно виснушки у деревенской девчонки. Кнут прервался, показал за борт. Железный мыс, сейчас поворачивать будем. Тянущийся по левому борту берег всё понижался, холмики становились совсем покатые, низенькие. Я хотел было поинтересоваться, почему же железный, но потом разглядел в некоторых холмах зияющие отверстия штреков, возле одного даже суетились какие-то орки. Роду копают. Ага. кивнул кнут хорошая руда только в случае шторма заливает их здорово наконец холмы уступили место длинной песчаной косе аустмар кивнул вперёд кнут аустмарское море если идти этим курсом при хорошем ветре через половину светлого времени могли бы быть уверена это уж потняло восторженные глаза синдри Да, это остров возле Серединной земли, земли людей. Синдри уставился пронзительным взглядом туда, куда указывал Кнут. Я заметил, что очень многие из парней остав игры поднимали головы, замирали, вглядываясь в даль. Приготовиться к повороту. Песчаная коса закончилась, да и цвет воды, как мне показалось, немного поменялся, на более тёмный. Но спрашивать Кнуда об этой особенности было некогда, и поскольку я не был занят в работе с парусом, самое лучшее, что мог сделать, не мешать кормчему и остальным. Повернули почти под прямым углом влево. Если до этого мы шли почти на юг, то теперь курс был точно на восток. Нам туда Сверившись со своей доской, Кнут показал рукой градусов на тридцать еще левее взятого сейчас курса. «Южная конечность восточного острова лежит куда севернее, чем железный мыс». «Так почему же мы туда не идем?» «Асгейр», – усмехнулся Кнут, – «корабли против ветра не ходят. Даже сейчас, обрати внимание, парус не развернут поперек ветра». Ветер дует в наш парус как бы сбоку, а корабль вообще идёт к нему бортам, и если бы киль не удерживал ворон в воде, мы бы вперёд не двигались. И как же мы попадём туда, куда нам нужно? Будем двигаться этим курсом, пока солнце не прочертит вот такую дугу. Кормчий показал рукой сектор. Поскольку сейчас солнце там, значит, поворачивать будем, когда оно окажется там. Рука Кормчего уткнулась в затянутое облаками небосвод. А потом меня раздирало любопытство: мы же окажемся сильно южнее восточного острова, а потом вы сядете на вёсла и будете грести столько, сколько понадобится. Ухмыльнулся во всю щербатую пасть Кормчий. Так что иди, отдохни, сын Брана, скоро тебе силы понадобятся. «Всем слушать меня!» Фритев вышел в центр к костру, на котором грелась вода для ужина. Дождался, пока поднимут на него взгляды. «Завтра большинство из вас пойдет в свой первый бой!» Обвел притихших парней внимательным взглядом. Поэтому я скажу несколько слов. Вечер, почти ночь. Мы пристали к одному из небольших островков в целой россыпи шхер. Позади несколько часов выматывающей гребли. Ладони, несмотря на вроде бы уже загрубевшие мозоли, снова кровят. Не сильно, руки и спина отваливаются. До восточного острова добрались уже после захода солнца. Вернее, не до самого острова, но Кнут заявил, что наша цель как раз за этим лабиринтом из маленьких островков. Для стоянки выбрали совсем крохотный с самого края архипелага. Корабль ввели в проток и приткнулись с противоположной стороны от открытого моря на небольшой песчаный пляж. Островок не больше километров поперечники, высокий, закрывает корабль с мачтой, порос с крупным кустарником и отделен от других протоками в пару-тройку сотен метров. «Огры, противник одновременно и слабый, и сильный», – начал инструктировать нас пожилой ветеран. «Дренгом, один на один с огром будет сложно справиться, огр выше на голову и сильнее». Если попадёте под удар дубины, мало не покажется. Народ, похоже, поскучнел, а может, эта долгая гребля вымотала не только меня, но и быстрее, и самое главное организование. Огры стройя не знают, нападают толпой или даже по одному, щиты используют мало, вооружены по большей части дубинами и топорами. часто каменными, потому что железа здесь очень мало. Луки есть, но слабые, и всё же стрелки. Он отыскал взглядом меня и Регина. Постарайтесь убирать их в первую очередь. Регин молча кивнул. Так, ещё. Враг близко. На ночь ставим двойные караулы и только вздумайте уснуть. Притиев сверкнул глазами, потряс кулаком. спящего лично при душу а тех кто допустит сон товарища лишу половины доли все поняли вздох и кивкин сегодня в карауле брони хальвдан поводил глазами моди давай ты с ними надо кого-то поупетней поставить хольд соглашаясь кивнул надо так надо и четвёртого вам асгер Критиев посмотрел прямо на меня. "Давай, ты тоже дежуришь? Асгер, ты же стрелок?" Моди осмотрел меня: "Щит, копье, холщовый плащ. А где твой лук?" Ну, замялся. "У меня не совсем лук". Брови Хольда поползли к переносице. "У меня лучше. Я называю это арбалет". Я показал на чехол. "Но он же стреляет?" "Ага". Доставай, давай наверх, показал мне на верхушку небольшой возвышенности посреди островка. Народ поужинов устраивался на ночлег на корабле. Наша четвёрка, вооружившись, занимала позиции. Бруни достался один конец пляжа Халиф, дану другой. Моди, видимо, оставлял за собой роль ночкара и подвижного резерва. проинструктировав парней, чтоб смотрели во все глаза, особенно за протоками, Хольд махнул мне, и мы вскарабкались на холмик. Затихари сил в этих кустах, здесь тебя будет не видно, пояснил мне Моди, у тебя самый ответственный участок. Следишь одновременно за морем и за протоками, что увидишь, сразу ко мне, понял? Это твой лук. Понимаю его удивление. На этот раз дугу мы сделали со стыном дай бог в метр, что по сравнению с обычными луками прямо ничто. Лук Ригина в ненатертом состоянии доставал тому до плеча. Такой же длины метр было и ложе вместе с прикладом. В чехле осталось ещё одна дуга и запасные тетивы, короткий колчан с двумя десятками коротких, меньше полуметра, но тяжёлых болтов повесил на пояс. Не переживай, с плохо сдерживаемой гордостью заявил я, наливая этиву. Как увидишь его в деле, сомневаться перестанешь. Моди пожал плечами, ещё раз напутствовал, чтобы я не заснул, и бесшумно скрылся. А я ещё раз любовно осмотрел своё оружие. Догу мы сделали многослойной, решив, чем бороться с расслоением древесины, лучше использовать принцип пресссоры. Я наделал деревянных пластин миллиметров 3 толщиной. Для чего, правда, извёл кучу материала, пока научился ровней коросщеплять брусок заготовку. Пластины потом выдерживали в горячей воде, избавляясь от сока, который мог засыхая кристаллизоваться и разрывать волокна. Так, по крайней мере, сказал Хьярти. Принцип: более твёрдая дерево на живот, более мягкое на спинку, мы сохранили. Пластины склеили меж собой рыбьим клеем, долго-долго вываренными рыбьими костями. Получившийся клей был не таким водостойким, как козеиновый, но более пластичным. К тому же пластины я склеивал под гнётом. Испытав первую же сделанную дугу, убедился, что она без проблем выдерживает сутки в снаряженном состоянии легко. Правда, долго держать арбалет взведенным все же не стоило. Хоть новая многослойная дуга и не расщеплялась, но все равно со временем теряла упругость и стрелы летели хуже. А старина Коль придумал изящное решение для спускового механизма. Ролик с двумя выступами. Выступы были сделаны так, чтобы меж них аккурат входил хвостовик стрелы, а сами выступы цепляли тетиву. Когда нажимался спусковой рычаг, ролик высвобождался и под действием натяжения тетивы прокручивался на оси. Выступы при этом высвобождали тетиву. Когда я попробовал новый запорный механизм первый раз, то самое сильное чувство, которое испытал, была досада. Почему я сам такого не придумал? Тетива теперь не лохматилась, а спуск получился более мягкий, чем с прежними крючками. Мне просто не терпелось опробовать свое ноу-хау в деле. Посмотрим, посмотрим, что вы скажете, когда мои болты будут сносить каких-то там огров. Не думаю, что они больше троллей. То, что мы первыми пошли не против людей, мне даже добавляло энтузиазма. Ночь прошла тихо. Несколько раз меня проверял Моди, один раз припёрся Фритив. Утром, во время завтрака, Фритив дал последние наставления. Сейчас идём на вёслах вдоль берега, видим поселение, сразу к берегу и высаживаемся и не тупим. Рык ткнул ветеран. Корабль ткнулся носом тут же на берег и в строй, как построились, быстрым шагом вперёд. Ничего отдавать ограм собраться. Ах, да, чуть не забыл. Ветеран хлопнул себя по лбу. На корабле кнут, ты старший. Старик кивнул. С тобой сегодняшние караульщики. «Вообще-то слова про сегодняшних караульщиков я пропустил мимо ушей, будучи сосредоточен на предстоящей операции, мысленно прогонял свои действия, то стреляя в широкообразных громил с дубинами из целых деревьев, то скидывая арбалет на перевязь за спину, со щитом и копьем бросался на укрепление строя». Поэтому, когда приблизительно через пару часов неспешной гребли мы наконец уткнулись в песчаный берег, и народ, как на скипедареный рванул на высадку, я рванул тоже и тут же был схвачен за плечо. Моде, ты что? оглянулся в изумлении. Впереди парни уже выстроились широкой стеной, лишь Реген со старежённым луком позади метра к шести. Фритьеф с сикирой в лапах до Сигмонт поблескивая кольчугой, сразу за спинами парней. Ты чем слушал? Взгляд Моди не выражал ничего. Мы охраняем корабль, так сказал Фритьеф. Но Моди, начал было я, зацепился взглядом за неменее скучные физиономии Бруни и Хальвдана, стоявших рядом с кораблем. Наши тем временем, подбадриваемые окликами Фритьефа, прикрываясь щитами, двинулись спорым шагом вверх по пологому склону, туда, где на фоне величаственного леса на очищенном от деревьев пространстве виднелись разбросанные тут и там деревянные домики. Когда поспрыгивали, сверху раздался противный голоск Нуда. Я дёрнулся было ещё разово в догонку, сам же себя остановил. Всё-таки приказ, да в боевой обстановке, но чувство такое, будто в детстве пацаны пошли в войнушку играть, а меня не взяли, типа маленький и постоишь на карауле. Асгер, давай со своим луком наверх, кивнул Модди. А мы здесь, Кнут, следи за морем. Ты что, раз командовался? Напустился на него коромче. Я тут за старшего. Хорошо, хорошо. примирительно согласился Моди, не отрываясь, глядя в удаляющиеся спины наших. Ты за старшего, только кнут. Следи за морем. Кормчий проворчал чего-то и ушёл на корму. Я закинул обратно копьё и щит, легко запрыгнул сам, сказывалась практика. Асгер, прокаркал с кормы кнут. Воткни пару шестов с носа и четыре весла вставь. Зачем? Снизу ответил Моди: "Если сейчас, пока весь лит в деревне из ближайшего леса вот, например, оттуда вытянул руку в направлении недалёкой рощицы, выскочит толпа огров, самое лучшее, что мы сможем сделать, это отвести корабль от берега, и чтоб время не тратить, лучше шесты и вёсла приготовить заранее". Да парень подключился со своего места кнут Если пожгут корабль, мы тут застрянем навечно. Сюда же почти никто не плавает. Надо так надо. Сделав, что велили, расположился на носу. Ну Но что там, видно что-нибудь? В моди замер под самым драконом, а порни выдвинул на несколько метров вперёд. Да хрен его знает, хмыкнул я. Не видно ж ни фига. Их перегиб скрывает. Я отсюда только крыши вижу. Потянулись долгие минуты ожидания. Наконец-то показались первые возвращающиеся. В воображение успело нарисовать медленно отступающий, очтеневшийся копьем строй, кромающий Сигмонт помогает идти перемоттанному окровавленными тряпками Фритьефу, и я крою парней поверх голов из зарбалета. Реальность оказалась куда прозаичнее. Шли разроздиной, расслабленной толпой, копья со щитами закинуты за спину, все чего-то тащат. Четверо покачались под весом больших мешков. Еще трое несли на плечах туши, рожи у всех довольные. Хорошо взяли, спросил явно выдохнувший мод и проходящих мимо. Так, по мелочи, подмигнул ему довольный болит тащивший подмышкой несколько свёрнутых шкур. Сильно сопротивлялись. "О чём ты?" делоно удивился его приятель. "Что эти землепашцы могут противопоставить оркам?" Я не верил своим глазам. Вот так просто сходили, взяли добычу, возвращающиеся парни горячо делились впечатлениями. "А я, а он, а ты видал?" Поймал себя на чувстве, как будто пацаны, ещё те, с которыми в онлайн-игры резались, сходили в рейд без меня и сейчас делятся впечатлениями, а я сижу с чувством чужого на этом празднике жизни». «Ну-ка, не расслабляться!» Довольный Фритев тщетно пытался придать своей радостной Харе грозный вид. «Караульный, вы что у корабля делаете? А ну давайте вон туда и держать ухо в остро!» показал рукой. «Пока не отплыли, ничего не закончилось!» Я вновь спрыгнул на песок, и мы вчетвером отошли вверх по пляжу метров на пятьдесят. Типа охранения. Отметил только недовольную физиономию нашего форинга. Неужто грустит, что мечом помахать не дали? «Наконец, отваливаем! Эй, вы там! Здесь, что ли, остаетесь?» «Трррррр, ли хрена вы!» Вернулись, позапрыгивали на борт, навалились на шесты. Народ, сгрудившийся в корме, взбаламутил воду веслами, шелест днища по песку, и наш морской ворон вновь в своей стихии. «Ну как прошло?» – с жадным любопытством обернулся через плечо к Синдри. «Здорово!» – поблескивая глазенками, но не забывая грести, ответил Шустрик. «Че хоть было-то?» Не дождавшись более развёрнутого ответа, я обернулся вновь. Пошли. Уже возле самой деревни на нас трое бросились. Старовые Синдри закатил глаза. Наверное, головы на две выше нас дубины. На секунду замолчал, как матч-то будут только толстые. И да что я из тебя по слову тянута? Извини, Азгер, качнул головой Синдри. До сих пор в себя прихожу. В общем, кинулись на нас. От одного правда-регин ещё издалека утыкал стрелами, а вот двое добежали. Нашего крестьянско-увольня поздравь. Одного он проткнул. Да ладно. Точно говорю. Тот, как замахнулся, я честно чуть глаза не закрыл, только в щит вцепился и ктору возвал, чтоб щит выдержал. Парень рядом тоже только закрывались. А бярни, хоп! и в глаз великану копьём не в глаз, а в горло этот долговязый торстен сидящий следующим за синдри вмешался в разговор я чуть не выпустил весло, чтоб хлопнуть сидящего передо мной бьярней по плечу, а другого, другого в центре угомонили. По хольда в не заболеуешь. Сидящие с правого борта парни прислушивались, их флангу, похоже, огров не досталось. Шли на веслах вдоль берега, все время справа по курсу тянулся высоченный обрыв. Но не как у нас скальный, а земляной, если можно так выразиться. Под обрывом узкая полоска берега, в основном заваленная валунами и никаких тропок наверх. На где-то через час берег вновь стал ниже, попался первый пляжик, затем второй, а потом мы увидели ещё одну деревню к берегу. История повторилась. Парни высадились, построились и слажено двинулись к цветуящимся домам. Моди, Хальфдан и Бруни спрыгнули на берег и чуть выдвинулись, крутя головами во все стороны. Я расчехлил арбалет, накинул тетиву, воткнул пару шестов в берег, приготовил весла. Блин, и сколько мне так на подхвате быть, эдак пацаны скоро коситься начнут. Вернулись из добычи опять шкуры, зерно в мешках, пара туш, на этот раз свиных. Отошли от берега, двинули дальше. Больше за сегодня деревень не попалось. Заночевали опять на небольшом островке. Для чего даже пришлось немного вернуться к последнему виденному шхерному архипелагу. Под конец меня рубило не по-детски, сказалась предыдущая бессонная ночь. Желание было одно набить брюха и завалиться спать. Но старшие решили, что первый добычливый день надо обязательно отметить. На берег вытащили туши и трофейное пиво, которого, прямо скажем, оказалось немало. Мясо было решено зажарить целиком, для чего запалили пару здоровых костров, изведя на них половину растительности островка. Самые смелые приступили к дегустации огрского пива. "А крепкое пиво варят эти огры, размахивая мечом", орал довольный Ролла. «Подходи и налетай, братва! Подставляй кружки!» Народ все еще в радостном возбуждении живо обсуждал перипетии дня. Только я, усевшись прямо на землю и обхватив колени руками, пытался не заснуть. «Не грусти, Асгер!» – плюхнулся рядом с Синдри, стараясь не расплескать при этом содержимое оловянной кружки. «Завтра другие с кораблем останутся. На вот лучше выпей!» Механически принял протянутую посудину, отхлебнул. Пойло сильно шибало в нос. Видимо, процесс брожения у огров шел активнее, а по вкусу больше всего напоминало чуть подкисшее пшеничное пиво. Естественно, нефильтрованное. Алкоголь в нем чувствовался. «Давайте кружки, парни, еще подолью!» Возле нас нарисовался Ролло. Кажется, ему уже захорошело. «О!» А это же наш мальчик-фантазёр, рассказывающий о себе всякие небылицы. Что? После троллей и огров для тебя не так круты? Или ты просто решил отсидеться за нашими спинами? Как же лень отвечать. Мозги еле шевелятся. А тут ещё к усталости и недосыпу подключился выпитый алкоголь, и я предпочёл просто не реагировать. Эй, Ролла! От костра ему махал смеющийся боли, сидящий с Моди и Ойвендом в компании близнецов Рерик Берси Туролева из Кеги. "Налей лучше нам, своим боевым товарищам. Синдри", взгляд Дреддована остановился на моём приятеле. "Иди тоже к нам. Что ты там сидишь? Мы ж сегодня вместе на огра входили". Асгер толкнул меня, причём шустрик Действительно, пошли, что ты тут в одиночестве расселся? Блин, Синдри, спать хочу, покачал я головой. Просто сил нет. Сейчас только что-нибудь закину в топку и на боковую. А-а-а, протянул приятель, вы ж прошлой ночью не спали. Наконец мясо было признано готовым. Отрезали прямо от висящей на вертеле туши. Я тоже встал, подошел. А ты на еду-то на воевал? Из-за состояния даже не сразу сообразил, что более обращается ко мне. Что-то я в строю тебя не видел, когда здоровенные, что твой дом огры, молотили по нам своими дубинами, за то, как за мясом так чоппи не первый. Я был там, куда меня старшие поставили. Понятно, протянул боли. Не всем так повезло с родственниками. Сегодня в карауле другие стоять будут, спокойный голос за спиной. Я оглянулся, рядом стоял Снор. Завтра ты им выговаривать будешь, что с нами не были. Боли хотел что-то ответить и не успел. А когда самого в караул поставят и днём с кораблём останешься. Ладно, Снор, я шучу. Шрако улыбнулся, потерявшийся на миг местный красавчик. "Давай, пацан, налетай на добычу. Мы ж и для тебя сегодня старались". Отмахнув целое ребро с приличным куском мяса, я обернулся, чтобы вернуться на облюбованное местечко. За спинами мялся Бьярни. "Ты чего за мясом не идёшь?" "Асгер, не одолжишь нож, а то мне отрезать нечем", извиняющимся тоном попросил парень. думал сегодня огром что-нибудь подходящее найти а у них только костяные да и камня подержи сунул ему ребро и кружку слазил на корабль покопался в вещах ага вот же он на держи я сунул парняге старый ножик подаренный мне ещё в арде спасибо обрадовался тот я верну в целости как только найду замену это подарок дружище пользуйся В разгар веселья Слуба взял Фритев. "Ну что, парни, не страшные огры!" Дружный радостный рёв прокатился над островком. "Сегодня мы прошли две деревни. Теперь у нас есть мясо, у нас есть пиво". Фритев выдержал короткую паузу. "А у меня теперь есть команда". "Да!" Опять вопли огласили округу. Интересно. До побережья, лежащего в метрах в 300, наши вопли долетают. Впереди ещё много деревень и будет много добычи. Никто не говорит, что местные отдадут нам её сами, но теперь вы знаете: если мы захотим, мы возьмём всё, что пожелаем. Да! Веди нас, фритьёв, веди нас истинный форинг. На фоне общего рёва эти слова, он уже плохо стоящего на ногах и видимо плохо соображающего ролла, услышали не все. У Фриттифа и Сигмуда ни один лицевой мускул не дрогнул. А не в меру разошедшегося от дубалома стоящий рядом карифаны тут же отдёрнули. До да слуха долетело: "А что я сказал-то?" «Инцидент развития не получил, а я решил, что на сегодня веселья достаточно», сполоснул прямо в морской воде кружку и руки и полез на борт. На палубе уже лежала пара коконов. Судя по всему, Бруни и Хальфдан даже не дождались еды. Уже когда укладывался, заворачиваясь в козий плащ, заметил еще одну поднявшуюся на палубу фигуру – Похоже, Ирия Ген решил, что с него на сегодня достаточно. На минуту он задержался у мачты. В тусклом ночном свете было видно, как Холт осматривает сваленную водну кучу добычу. Вот он кнул носком сапога что-то похожее на свёрнутые шкуры, вздохнул, махнул рукой и тоже отправился спать.